Глава 12. Астра прожигала меня злым взглядом и ждала, чем же я ей отвечу. По ней было заметно, что она не допускала мысли, будто я покладисто кивну, выбрасывая белый флаг и назову ее доминой. И оказалась совершенно права. «Девочка, ты же позоришь саму себя». Снисходительно покачал я головой, отчего рыжеволосая опять раскрыла рот от возмущения, но не успела ничего сказать. «Чтобы к тебе обращались как к Домине, ты и вести себя должна соответствующе, а не как базарная хабалка». Скрип зубов юной аристократки услышали, пожалуй, все собравшиеся. Ее рука с прозрачным намеком потянулась к рукояти длинной спады, которая висела у астры на поясе. И всего за пару фраз охотник сам превратился в добычу. «Девчонка явно хотела, чтобы я вызвал ее на поединок, но из-за собственной несдержанности стала жертвой собственной провокации». «Ты, кажется, недавно сказал, что за слова принято отвечать, Данмар!» Рассерженной кошкой прошипела рыжеволосая, метая в мою сторону молния. «У тебя проблемы со слухом, девочка?» Снова криво усмехнулся я. «Я сказал, что за них порой приходится отвечать. А ты явно не относишься к числу тех, кто может потребовать с меня ответа. Ах ты!» Астра проглотила без сомнения очень грязное ругательство, которое в высшем свете вообще не принято произносить вслух. Нечто настолько бранное, что она пятнает не только уста того, кто произносит подобные слова, но и уши тех, кто их слышит. Но девчонка вовремя успела понять, что она и так уже переборщила с откровенными оскорблениями в нашем разговоре. Грязноногого и голодранца было вполне достаточно, чтобы вызвать ее на поединок чести, но если я этого еще не сделал, то ей надо срочно менять свой план. «И что же ты сделаешь?» Вернул я с нескрываемой издевкой аристократки ее же фразу. Я ждал, что она от этого взорвется, но она сдержалась и попыталась зайти ко мне с другой стороны. «Как ты вообще смеешь бросать мне упреки касательно моего поведения?» Астра показательно скривилась, будто беседовала с грязным бродягой. «Ты, который не имеет ни капли чести! Ты дважды стерпел поношение своего имени и рода! Ты! Ничтожество!» «Какая же ты глупая!» на игры напряжал я ладони к щекам. «Ты настолько высокого о себе мнения, что думаешь, будто я стану всерьез воспринимать твои слова? Мне тебя искренне жаль. Я бы скорее обиделся на неразумную дворнягу, которая облаяла меня на улице». «Да как ты смеешь сравнивать меня с дворнягой?» Вот тут уж аристократку прям заколотила. Похоже, девочка не привыкла к подобному обмену любезностями на грани фола, хоть и росла всю жизнь среди высокородных. Я ж говорил, вспыльчивая она слишком. «А вот теперь... Домина Астра!» Иронично выделил я интонации и приставку к имени. «Ты точно переходишь границы. Я открыто заявляю, что ты лгунья. Ты переиначиваешь мои слова, искажая их смысл, несмотря на то, что они были сказаны всего пару мгновений назад!» «Я? Лгунья? Да тебя слышала, по меньшей мере человек двадцать!» Зеваки согласно загудели, поддерживая слова девчонки, а я лишь ненатурально скинул брови, изображая удивление. «Что, серьезно? Давай я попробую повторить тебе по слогам, чтобы лучше дошло. Я сказал, что обиделся бы скорее на дворнягу, нежели на тебя. Где здесь сравнительный оборот? Разве я сказал, что ты, астроперсус, слаешь подобно глупой уличной собаке? Или, быть может, я сказал, что ты сама похожа на бродячую шавку?» «Нет, ничего этого не было. Так что я повторю, ты – Астра, Лугунья». Симпатичное, в общем-то, лицо девицы исказилось, став похожим на лик отвратительного демона. Я прям ощущал, как воздух заискрился от ее гнева, ее злости и ее возмущения. Она немного недооценила маленького Данмара и теперь угодила в свой же капкан. Однако я сам ей оставил лазейку. Обвинение во лжи было весьма серьезным основанием. За такое нередко вызывали на поединок жизни. Но это, конечно, случаи со взрослыми аристократами. Мы, как недоучки околиты могли только вызывать друг друга на поединке чести или воли. И пусть они тоже иногда заканчивались гибелью кого-нибудь из дуэлянтов, но все же смерть одного из соперников не являлась в них ультимативным условием. «Я вырву твой поганый язык, недомерок!» увидев лишь со второго раза столь явно оставленную мной возможность астра ломанулась к ней как обезумевшая лошадь ты трижды пожалеешь о своих мерзких словах данмар сын кузнеца или кто ты там есть за нанесение моему достоинству имени оскорбления я вызываю тебя на поединок воли по толпе зрителей ставших свидетелями нашей горячей перепалки пронеслось протяжное у Большинство из наблюдателей были аристократами и полагали, что на моем месте не смогли бы отказаться от брошенного в лицо вызова. Даже астал глубоко вдохнул, будто бы хотел попытаться отговорить девчонку от этой безрассудной затеи. «Держи карман шире!» — откровенно рассмеялся я. «У меня нет времени на вздорных детей с дурным воспитанием!» Махнув рукой на прощание, я развернулся и зашагал прочь, не оглядываясь назад. «Ну же, Астра, давай, отвесь себе прощальную пощечину!» Первый шаг. Второй. Третий. Четвертый. Сейчас. Я резко разворачиваюсь на пятках, чтобы увидеть, как рыжеволосая дворянка делает в мою сторону неуклюжий шаг, но сразу же замирает, заметив, что я остановился. Ну истинно непослушная собачка, которая ослужилась приказа хозяина ждать на месте и попыталась броситься вслед за ним. Надеюсь, остальные знатные свидетели нашей ссоры достаточно наблюдательные, чтобы додумать нужные ассоциации. «На лице огромными печатными буквами написано полное непонимание происходящего. Как же так? Аристократ ведь не может так нагло уходить от драки. Это просто рушило всю ее картину мира. А судя по недоуменным вытянувшимся физиономиям остальных собравшихся, они сейчас катали в голове точно такие же мысли». «Я пошутил!» С широкой невероятно ехидной ухмылкой объявил я. «Я принимаю твой вызов!» «Ты давно напрашиваешься на то, чтобы тебе показали твое место? Сегодня вечером на этом самом месте!» Когда я уходил с арены, то расслышал за своей спиной несколько смешков со стороны зевак. Вот только предназначались они отнюдь не мне, а красноволосой девчонке, которая сейчас прилюдно облажалась по всем фронтам. Какие бы цели она там ни преследовала, она их не достигла. Весь день Астра провела, как на иголках. Она ругала себя последними словами за свое дурацкое поведение. «Ну почему? Почему она так глупо поступила? У нее ведь было с десяток отличных заготовок, которые можно было попытаться использовать в перепалке. Так в чем же дело? Что заставило ее вести себя, как последняя дура? Почему стоит только ему оказаться рядом, как все ее задумки осыпаются серым прахом?» И тут, перед внутренним взором девушки, воскресло видение надменного лица Данмара, насмешливый изгиб его по-детски пухлых губ, иронично задранная бровь, глубина этих темных глаз, которые будто высасывают из тебя всю волю и просто не могут принадлежать ребенку. Это он. Он во всем виноват. Одно только его присутствие сеет в ее разуме полный раздор и смуту. Астра просто не может спокойно смотреть на этого мальчишку, потому что тот час же начинает тонуть в какой-то сладостной трясине. Она сразу же начинает ощущать себя несчастной мухой, которая по неосторожности упала в банку с липкой патокой. Вокруг нее вожделенная сладость, редчайшее лакомство, которое можно есть сколько угодно, но и оно же сулит смерть несчастному насекомому. Из этой ловушки нет выхода. Нет и быть не может. Раздавшийся стук заставил юную аристократку вынырнуть из своих размышлений. Она подошла и потянула за массивную кованную ручку, отворяя дверь. «Махара, что ты тут делаешь?» Озадаченно спросила Астра, разглядывая свою давнюю подругу. «Махара – миловидная брюнетка, самая младшая дочь старика Фортом, который не чаял в ней души». Темноволосая чертовка была столь избалована вседозволенностью, что могла по скверности характера дать фору даже Астре с ее взрывоопасным норовом. Но похоже, что именно на фоне этого сходства две девицы крепко сдружились в далеком детстве. Махара, будучи старшей Астры почти на две зимы, естественно занимала в их маленькой ватаге главенствующую роль заводилы, а заодно и защитницы рыжей девчонки. И эту свою странную заботу о юной подельнице она принесла сквозь годы, прошедшие с момента их первого знакомства. «Что я делаю?» Забавно сморщила носик брюнетка. «Это ты что делаешь? Я услышала, что ты вызвала одного околита на поединок воли. Это правда?» «Тут все немного сложнее, Махара, чем кажется на первый взгляд». Панура опустила рыжую копну волос Персус. «Нет. Нет, нет, нет!» Яркие голубые глаза фортом сверкнули словно у кошки. «Значит, слухи не врут? Ты бросила вызов самому юному околиту «Этому недоростку, который уложил Тасима та одним единственным ударом! Ты сошла с ума, Ася!» «Я говорю тебе, тут все сложно!» Огрызнулась огневолосая на подругу. Чем старше она становилась, тем больше не любила, когда та называла ее этим нелепым имечком. Но сделать Махари замечание по этому поводу почему-то стеснялось: «Слушай, ты же понимаешь, что у тебя пока немного шансов против этого мальчишки?» Предельно откровенно осведомилась брюнетка, проходя в комнату. «Без твоей искры ты его не одолеешь». «Хоть он и воздушник, но ты едва научилась обращаться к своей аниме, Игнис. В бою от нее немного толку будет. А ведь Тасим. Асим...» «Да все, я понимаю, Махара, хоть ты меня не грызи!» Дрожащим голосом огрызнулась рыжая, находясь на грани срыва. Она на самом деле готова была разрыдаться. «Успокойся, Ася!» Подружка, увидев настроение собеседницы, мягко обняла ее за плечи, пытаясь приободрить. «Сглупила, с кем не бывает. На тебя многое сейчас навалилось. Смерть отца, твой дядька, узурпировавший пост главы. Всё это не могло не оставить на тебе своего отпечатка. Хочешь, я поговорю с этим, как его, Данмар, да? Уверяю, мне он отказать не сможет. Я только намекну, что если он откажется от примирения, то будет иметь дело со мной. А уж я за два года неплохо научилась обращаться к земле, ты знаешь. Я этого воздушника-первогодку просто закопаю на арене». «Нет, Махара». «Мне нужна эта схватка! Мне нужен этот проигрыш!» «Что?» Глаза брюнетки полезли из орбита такого заявления. «Ну зачем? Мне нужно подружиться с Данмаром!» Выдавила из себя признание Астра. И это действительно многого ей стоило. Никому, кроме матери, она не смогла бы сказать об их плане, потому что он напрямую касался родовых дел Персус. И только Махаре можно было доверить их маленький секрет. «Ух, моя ты бедовая!» Фортом крепко прижала рожеволосую к своей груди. «Да чего ж ты странно выражаешь свою симпатию?» Время до вечера тянулось по-настоящему бесконечно. Солнце будто бы прилипло к небосклону и совсем не торопилось клониться за горизонт. Но едва розовые лучи заходящего светила окрасили облака в красивые багровые тона, Астра вместе с Махарой покинули поместье Персус. К тому времени, когда они вернулись в дивинаторий, сумерки окончательно завладели миром. На арене двух девушек уже встречала целая толпа зрителей. Поглазить на поединок первогодок собрались, пожалуй, не меньше сотни бездельников, и среди всего этого столпотворения башни высилась мускулистая фигура ручного пса Данмара. Так что аристократки направились прямой наводкой именно туда. Ведь там, где находился астал, без сомнения, был и сам мальчишка. И точно, стоило аристократкам подойти ближе, как зеваки немного посторонились, и они увидели его. Данмар стоял, заведя руки за спину и высоко вскинув подбородок. Такой гордый, такой непокорный, уверенный в своих силах. Астра с трудом отвела взгляд от мальчишки и посмотрела на свою подругу. «Черт побери, ей не показалось! Махара прямо-таки поедала ее соперника взглядом! Этого еще не хватало!» Молодая Пирсус совсем не верила в свою способность конкурировать с брюнеткой. «Это вы, Акалитастра, были инициатором поединка!» Рыжеволосая несколько раз растерянно хлопнула ресницами, прежде чем осознала, что в прямом смысле проморгало приближение мужчины в мантии. «Да, мэтр», — коротко кивнула девушка. «Я бросила вызов Данмару, сыну кузнеца, и он принял его». «Я напоминаю вам», — сухо продолжил Мэттер. «Что согласно уставу Девинатория, вызывающая сторона обязана поставить в известность дирекцию, чтобы вам на поединок был выделен беспристрастный наблюдатель и целитель. На первый раз я ограничусь предупреждением, но при повторном нарушении вас будет ждать соответствующее наказание. Вам все ясно?» «Да, мэтр». Покорно согласилась сестра чувствуя, как начинает краснеть. «Слишком много провалов постигло ее за этот чертов день». «В таком случае, пусть крепость вашей воли не подведет вас!» Ответил ритуальным пожеланием мужчина в мантии и отошел в сторону. Астра, действуя словно саннамбула, сделала несколько шагов вперед и отстегнула от пояса ножны со своей верной двусторонней спадой. Этот клинок ей подарил отец на четырнадцатый день рождения. И видит в орган, как же ей не хотелось осквернять память папы поражением. Но какой у нее сейчас выбор? В свою победу она не верила совсем. Данмар по-прежнему стоял неподвижно, как мраморное изваяние. Толпа зрителей сама переместилась так, что он и Астра оказались в центре импровизированного круга. Совершенно очевидно, что мальчишка не собирался начинать первым, так что настало время действовать ей самой. Юная аристократка осторожно двинулась к своему оппоненту, покачивая стороны в сторону длинным клинком. Но юнец опять не шелохнулся. Девушка уже приблизилась к нему на дистанцию удара, а он даже не попытался переменить положение. Так и стоял, заведенными назад руками, и открыто встречал ее насмешливым взглядом, но не сталью. «Да чтоб тебя!» Тихо рыкнула персус и нанесла первый рубящий удар. В этот замах она вложила всю свою злость. На себя, на него, на дядю, на отца. Она совсем не думала о том, что, повстречайся клинок с плотью Данмара, то последний бы попросту не пережил бы такого столкновения. Но, хвала небесам, лезвие спады со свистом разрезало лишь воздух, а темноглазый мальчишка каким-то непостижимым образом оказался на полшага дальше, вне пределов досягаемости ее оружия. «Нападай!» – прокричала девушка, пытаясь заодно подбодрить и себя. «Что ты стоишь, как истукан? Обнажи клинки!» Несносный юноша только обозначил на своих устах холодную улыбку, показывая, что услышал ее. Но ответом девушку не удостоил. Астра едва не зарычала от бессилия и принялась осыпать Данмара быстрыми и стремительными выпадами. Она плела настоящий стальной узор, рисуя спады замысловатые фигуры, но всякий раз темноглазый демон уходил от ее атак. Он изгибался, словно ивовый пруд, играючи уходил от жалящего острия, едва перебирая по песку ногами, и совсем не пытался ответить. Данмар дал в полной мере прочувствовать молодой дворянке ту огромную пропасть, которая лежала между ними. Нет, совершенно определенно уровень их мастерства находился в абсолютно разных плоскостях. Клинок девушки не мог даже вскользь коснуться соперника. Мальчишка просто играл с ней, демонстративно, высокомерно, жестоко. Каждое ее движение он предвосхищал еще до того, как аристократка успевала представить его в своей голове. «Напыщенный индюк!» Ругнулась сквозь зубы Астра. Она сделала это достаточно тихо, но ей не казалось, все равно расслышал ее. «Я все же заставлю тебя обнажить оружие!» Девушка пнула ногой песок, поднимая целое пыльное облако, которое должно было перекрыть Данмару обзор. Каким бы опытным бойцом он ни казался, но он все же оставался ребенком, который просто не мог ожидать от нее такого маневра. А потому и принять решение он не должен был успеть. Последнее, что увидела рыжеволосая девчонка, прежде чем миллионы мелких песчинок скрыли от ее взгляда юношу, это были его вздернутые в удивлении брови. Все-таки она сумела преподнести ему неприятный сюрприз. Низко припадая к земле, Астра рванула вперед, укрывая свою новую атаку за песчаной стеной. Она собиралась неожиданно выскочить и нанести хотя бы один единственный удар, чтобы стереть мерзкую ухмылку с этого лица. «Прекрасного лица...» Что произошло потом, девушка не совсем поняла. Она выскочила с такой неудобной для Данмара стороны, что тот просто физически не мог бы увернуться. Астра была настолько быстрой, что он никак не должен был успеть убраться за пределы досягаемости длины спады. Но когда рыжеволосая дворянка вынырнула из собственно устроенной песчаной завесы, она увидела, что маленького демона не было на том месте, где он стоял до начала ее атаки. Вместо того, чтобы попытаться разорвать дистанцию или остаться на месте, он решил шагнуть ей навстречу. Такого хода юная Персус никак не могла предвидеть, полагая, что ее юный оппонент в силу возраста мало знаком с подобными не самыми благородными приемами. И теперь она сама оказалась в проигрышной позиции, не имея возможности реализовать преимущество длины своего клинка. Девчонка лихорадочно пыталась успеть распрямиться, выходя из своего выпада, и время, словно желая поиздеваться над ней, злорадно замедлила свой бег. Она видела, как неотвратимо к ней приближается чужое колено, но ничего не успевала предпринять. Это было самое позорное в ее жизни поражение. Единственное, что было в силах Астры, это зажмуриться перед тем, как нога Данмара впечатается ей в лицо. Удар. Хруст. Туман в голове. Земля и небо трижды перекувыркнулись, меняясь местами, и мягкий песок арены ласково коснулся ее щеки. По крайней мере, рожеволосой девушке так показалось. Своего падения она совсем не почувствовала, а будто рухнула на мягкое пуховое облако. Каким-то чудом после такого мощного пинка девушка не потеряла сознания. Она лежала на песке и плывущим взглядом наблюдала за тем, как спина Данмара удаляется от нее. Все дальше и дальше. Он уходил и даже не думал оглядываться. Он знал, что бьет наверняка, и у него не было нужды оборачиваться, чтобы в этом убедиться. Нет. Нет. Все должно было произойти совсем не так. Это была последняя мысль Астры потому что сразу после этого удаляющийся силуэт мальчика оказался поглощен беспросветной тьмой, с которой не могла посоперничать самая мрачная и длинная ночь».